шестое шалу акуджава вошел в легенду как один из немногих кто не сдавал своих товарищей впервые об этом написал юрий домбровский в романе факультет ненужных вещей там он заставляет сталина размышлять об этом со своеобразной национальной гордостью он шел по березовой рощице вдыхал горьковатый запах травы земли и и думал значит после того как правительственная комиссия сделала благоприятные выводы для Марьясина и Акуджавы и уехала во Свояси. Марьясин был снова вызван к следователю и дал, как пишет большевик, новые уличающие его показания. Этим, конечно, подписал смертный приговор себе и Акуджаве. А вот Акуджава тогда ничего не дал. Ни на себя, ни на Марьясина. Да он, очевидно, и сначала ничего не давал. Вот грузин. Если стоит смерть. Вот так и стоит куж до смерти. Вот таким и Авель. Черт-то с два от него, может, было чего-то добиться. А Арджоникидзе покончил, не покаялся. Упрямые, упрямые люди. Марьясин показала а Шаляко Акуджава нет. А ведь допрашивали их одинаково. И вот Марьясин да, а Акуджава нет. 18 февраля, в день ареста Шалва Акуджавы, застрелился Сергу Арджоникидзе. Впрочем, что с ним произошло, в действительности мы не узнаем никогда насада велась давно и жестоко. В сентябре 1936 года, когда по всей стране, особенно на Кавказе, широко практиковалось пятидесятилетие Орджоникидзе, была из Тонова старший брат Папулья. На просьбу Сергоя топировать брата в Москву и разобраться здесь, Сталин ответил, что доверяет местным чекистам и не будет прощать новую вину за старые заслуги. Окружение Орджоникидзе выбивали прицельно. За первые 47 дней 1937 года, согласно журналу посещений, он провел в кабинете Сталина общей сложности 72 часа и большую часть этого времени в попытке отстоять сотрудников своего наркомата. 17 февраля он закончил день, как обычно, трагедии ничто не предвещало. До глубокой ночи тянулось с вещанием по вопросам химической промышленности. На 18 февраля у него была назначена встреча с директором Макеевского завода Георгием Гвахарией, другом Шалва-Куджавы, приехавшим искать у наркома защиты от обвинений в троцкизме. Встреча эта не состоялась. Утром 18 февраля Арджоникидзе, по свидетельству, жены имел телефонный разговор со Сталином на повышенных тонах. Диалог сопровождался обильной русской и грузинской бранью. Вскоре после этого на квартиру наркома явился загадочный посыльный из Кремля, сказав, что должен передать документы из политбюро. Через несколько минут из кабинета Джаникидзе раздался выстрел. Было это убийство или самоубийство? Никто теперь не скажет. Не исключено, что это версия плод воображения родных Джаникидзе. Он умер действительно от разрыва сердца. Эту официальную версию публично поддержал и Сталин. Серго не берег себя. А между тем доживил он хотя бы до конца февраля. Судьба Шалуа, Куджава его товарищей по Уралвагонзаводу могла быть иной. А Джанкица честно пытался их спасти. В начале февраля он разослал несколько комиссий призванных проверить положение дел на местах. Ни в какое троцкистское вредительство не верил. Одна комиссия отправилась на Кемеровский химкомбинат, вторая — на Сред Уралмедстрой, а третья — на Уралвагонстрой. И как раз 18 февраля срочно в наркомовском вагоне, отправленный в Нижний Тагил заместитель наркома Павлуновский и начальник главстройпрома Гинзбург должны были докладывать Орженикидзе результаты своей инспекции. О чем им предстояло доложить? торком уже знал, что комиссия не нашла в Нижнем Тагиле решительно никакого криминала. В середине февраля он звонил Гинсбургу на Урал и спрашивал о результатах. Качество работ на Уралвагонстроя намного выше, чем в других уральских стройках. Сообщили ему, завод построен добротно, без недоделок, хотя имеет место небольшие перерасходы отдельных статей сметы. В настоящее же время строительство замерло, работники растеряны. Тогда Дженни Кидзе просил Гинзбурга вместе с Павлуновским немедленно выйти в Москву и в дороге составить записку о положении дел на Урал-Вагонстрое. Ведь он планировал использовать данные комиссии как серьезный козырь в борьбе против разворачивающихся репрессий. И нет сомнений, что его авторитет мог, если не остановить маховик, то, по крайней мере, заставить многих одуматься. Он знал о Куджаву и Марьясина и, не ошибся, сделав ставку на них, завод действительно работал лучше многих. О каком вообще вредительстве можно говорить применительно к гиганту вагоностроения, возведенному среди тайги за три года? В 1935 году завод дал первые вагоны, работая по труднейшему американскому методу Гриффина. Количество стахановцев с октября по декабрь тридцать пятого года выросло в сотни раз. Завод перевыполнял план. Рабочие гордились им, Ордженский разделял эту гордость. У него было к вагонке особые личные отношения. Судьба Шалва Акуджавы должна была переломиться, но Ордженкицу не хватило буквально нескольких часов, чтобы обнародовать результаты работы комиссии. Кстати, в короткий период растерянности после его гибели Кое-какие результаты работы этих комиссий успели попасть в печать, и расправы действительно несколько затормозились. На путство и комиссии Арджоникидзе говорил, там сейчас многое пытаются списать на вредительство, попытаются узнать, как обстоят дела на самом деле. Это было недвусмысленное указание разобраться и защитить честных людей, и в первые месяцы после смерти Арджоникидзе доклады комиссии публиковались. Но выводы их никого не устраивали. По их следам немедленно отправлялись новые уже сталинские дознаватели, и они обнаруживали все, что надо. А те, кто не обнаружил с первого раза, объявлялись вредителями. Доклад на пленуме ЦК ВКПБ 28 февраля 1937 года. Место Рженикидзе делал Молотов. Он-то разнес комиссии покойного наркома, в особенности Нижнетагильского. Во главе этого строительства в течение ряда лет стоял активнейший вредитель Марьясин. Причем секретарем партийного комитета на Урал-Вагонстроя был также вредитель Троцкиш Алико Акуджава. Несколько месяцев эти вредители разоблачены. Казалось, надо было из этого извлечь соответствующие уроки. Насколько мы сумели это сделать, видно из следующего. В феврале этого года по поручению нарком Тиашпрома для проверки вредительских дел на Урал вагонстрое выезжала специальная авторитетная комиссия. Эта комиссия не привела ни одного факта вредительства на стройке. Получается, что матерый вредитель Марьясин вместе с другим вредителем Акуджавой сами на себя наклеветали. Между тем, пока комиссия ездила на Урал, Марьясин дал новые показания, где были конкретно указывает в чем заключалась его вредительская работа на стройке. Вскоре Павлуновского арестовали и расстреляли. Следственное дело Шалва Акуджавы частично опубликовано. Смотрю, например, четвертый выпуск «Альмонаха. Голос надежды». Москва. Булат. 2007 год. Страницы со 129 по 175. В деле номер 58-68 всего 79 листов. Акуджава обвиняется по статье 58 пункты 8 и Восьмой пункт. Совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти. Вписан вместо зачеркнутого десятого. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению советской власти. Одиннадцатый. Организационная деятельность, направленная к подготовке предусмотренных в статье 58 преступлений, то есть в сущности любая деятельность врага народа, занимающего государственный пост. Допросов было всего четыре — 19, 21, до 2 февраля и 7 марта. Самые долгие — 22 февраля. Особенно подробно расспрашивали о национал-уклонизме и троцкизме в 1923 году. Зачитывали показания Константина Цинцадзе, соратник кому Соснова еще в 1932 году. Акуджава шало Степанович в 1922 году был национал-уклонистом. Под конец 1922 года выехал в Москву на учебу и там возглавил студенческую группу национал-уклонистов. Акуджава отвечает, о том, что я был национал-уклонистом до приезда в Москву, это неправда. Неправда является также и то, что я возглавил национал-уклонистское движение в Москве. Все это подтверждает, что атака на Акуджаву готовилась долго, что материалы на него подбирались систематически, и что инкаминировалось ему главным образом не вредительство, доказательств которого у следствия попросту не было, а принадлежность к семье грузинских оппозиционеров. Непонятно одно, почему после четырех допросов, на которых он все отрицал, его продолжали держать в тюрьме, В деле имелись показания, достаточные для расстрельного приговора. Его оговорил под пыткой арестованный в Москве Николай Буянский, начальник сектора капитального строительства вагонном управлении НКПС. Он утверждал, что куджава во время приезда Буянского на Уралвагонстрой спрашивал его об Ваннике Чи Смирнове. «Ну как там наш старик?» Смирнов был в 20-е активным троцкистом. Подписал и заявление 46, и заявление 83, резко критиковал Сталина, был исключен из партии, но потом, порвав с троцкизмом, восстановлен. В 1932 году он даже заведовал управлением новостроек в наркомате Серго. Но в 1933 году вновь был исключен из партии, арестован и сослан. а в году Привлечен по делу троцкистском центре и расстрелян. Ахуджава заявил на допросе, что видел Смирнова единственный раз в жизни осенью 32-го года в главтрансмаршстрои, но его заявление уж никто не принимал в расчет. Были показания Марьясина и Турака. Выписка из дела Цинцадзе. Была очная ставка с Марьясином, на которой Шалва продолжал все отрицать. Да если бы даже Буянский и не сказал о контактах Акуджаву с Смирновым. родства с братьями Михаилом, Николаем и Владимиром было достаточно для обвинения в троцкизме. Но приговора нет. Шалву Акуджаву продолжали езжать в тюрьме, то ли надеясь выбить новые показания, то ли ожидали новых процессов, на которых его можно будет использовать. Между тем уже 4 апреля Сталин вместе с Молотовым и когановичем подписал расстрельный список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда СССР. акуджава числился в этом списке под номером 27. 3 августа 1937 года Шалве Куджаве было вручено обвинительное заключение. 4 августа состоялся суд. В последнем слове он повторял, что боролся с троцкистами что его оговорили, что Марьясина он несколько раз прорвался снять, но секретарь обкома Кабаков говорил, что решение не утверждает ЦК. В конце он попросил объективно разобрать дело. Суд удалился на совещание, ни о чем, естественно, не совещаясь, и вынес расстрельный приговор, немедленно проведенный в исполнение Шалва Куджава был расстрелян в подвале Свердловского НКВД 4 августа. 1937 года Убили моего отца не за понюшку табака, всего лишь капелька свинца, зато как рана глубока. Он не успел, не закричал, лишь выстрел треснул в тишине. Давно тот выстрел отзвучал, но рана тающая мне, как эстафету прежних дней сквозь эти дни ее несу, наверное, подохну с ней, как с трехлинейкой на весу. А тот, что выстрелил в него, готовый заново пальнуть, он из подвала своего домой поехал отдохнуть. И он вошел себе домой пить водку и ласкать детей. Он соотечественник мой и брат по племени людей. И уж который год подряд, презревший боль их утрат, друг друга братьями зовем, и с ним в обнимку мы живем. Это написано в 1979 году.